«Красолов взял для меня одну такую лепёшку, чай, отдельно приплатив за чистую чашку и орехи с сушёными фруктами в меду». «А вы точно не голодны?» — спросила я, с благодарностью принимая угощение. Красолов усмехнулся и переступил с ноги на ногу. «Эта маска не слишком располагает к застолью?» «Жаль, я не догадался сменить её на Бауту». «Впрочем, подождите немного здесь. Сейчас я вернусь». Он ещё раз возвратился к прилавкам и взял лепёшку уже себе. Затем мы прошли немного вдоль канала и спустились по лесенке вниз к месту, где обычно причаливали гондолы. Там в нише стояла небольшая скульптура, женщина с воздетыми руками. «Сядьте вот здесь, справа, а я сяду слева», — предложил Красолов. «Тогда мы окажемся спиной друг к другу, да к тому же будем разделены статуей, и я вновь не смогу увидеть вашего лица». «А вы так хотите этого?» Мне показалось, что Красолов вздохнул. «Нет, конечно. Так, к слову, пришлось. Я солгала лишь наполовину. Конечно, мне хотелось увидеть его лицо, но также мне хотелось и продлить сказку». Красолов был прав. Пока мы стоим на разных берегах реки мечты, мы ещё не можем прикоснуться друг к другу. Реальность же разделит нас надёжнее, чем любой бурный поток. Не знаю, в чём было дело, в необычности ли места, в непривычности ли вкуса, Лепёшка с острой начинкой показалась мне изумительным кушаньем. Я и не заметила, как проглотила последний кусочек, запивая остывающим чаем. Фрукты с орехами в меду понравились меньше, слишком приторными они были. Руки я ополоснула в канале, рискуя свалиться в воду, а когда обернулась к крысолову, то он уже вновь надел маску. «Что ж, Леди Метель», — произнёс он медленно, «не желаете ли присоединиться к празднику на площади?» Конечно же, я желала. Мы вышли на площадь и окунулись в море музыки, света и голосов. Вокруг проносились люди в умопомрачительных костюмах и масках, женщины в платьях с юбками шириной с церковной колокол на главном соборе Бромли и в непозволительно коротких до середины икры, мужчины в старомодных одеждах с пышными рукавами-буфами и в ярких шудовских трико, и в летящих плащах. Я узнавала маски из комедии «Дель И старинные пьеро и коломбины, орликины и пульчинелы скользили в танце, а рядом с ними — бауты, коты, вольта. Увидев человека в костюме врачевателя чумы, я вздрогнула, но быстро сообразила, что это не дядя Рэйвен. Роста не хватало, и порядочно. Леди тронул меня за рукав крысолов, и я опомнилась. «Ах, да, разумеется. Простите, я залюбовалась костюмами». «Да, здесь есть на что посмотреть». Согласился он и протянул мне руку. «Прошу». Но танца не получилось. Совсем неподалёку, рядом с приметной рыжей леди с волосами, заплетёнными в сотню косичек, я заметила белый-синий плащ Мадлен и парик от наряда леди Метели. «Стойте здесь!» Вырвался у меня приказ сам собою, и я, намотав на руку край чересчур длинного плаща, ринулась через площадь. Женщина в краденой одежде, словно почувствовав, отступила в тень — на одну из узких боковых улочек. Танцующие пары словно нарочно выскакивали из ниоткуда и заступали дорогу. Какой-то мужчина в маске Вольта попытался увлечь меня в круг танцующих, но тут его самого подхватила под руку дама Коломбина в роскошной маске, украшенной золотыми и серебряными перьями. Я наступила на что-то скользкое и мягкое, едва не упала, толкнула пожилую леди в парике с крупными кудрями и, задыхаясь, выскочила на тот пятачок, где минуту назад видела незнакомку в плаще Мадлен. Туда. В первое мгновение я не поняла, кто это говорит, а потом увидела маленькую женщину с рыжими косичками и её высокого белокурого спутника в насыщенном красном костюме. Пара была в полумасках, скрывающих лишь верхнюю часть лица, и женщина и спутник её улыбались совершенно одинаково, проказливо и загадочно. Спасибо. Ошарашенно выдохнула я, задаваясь вопросом, откуда здесь взялись аксонцы, и нырнула в темноту боковой улицы. Женщина в ворованном плаще была совсем рядом, в жалких тридцати шагах. Я преодолела это расстояние, кажется, на одном дыхании, и схватила ее за длинные белые пряди парика. Он слетел в мгновение ока. Еще бы, ведь секрет закрепления знала лишь я и мастер, создавший парик женщина обернулась медленно точно в кошмарном сне и леди Вержи, я подалась вперед и прижала палец к ее губам моя шале заморгала я здесь инкогнито м -м, с женихом и, и с телохранителем. и если вы не желаете привлечь внимание моего жениха прошу молчите кажется моя репутация спасена хорошо я молчу пробормотала она и обернувшись скинула руки святая генриета шон да спрячатый нож а еще лучше «Притворись слепым, это...» «Я понял, кто это», — мрачно произнёс, выступая вперёд, мужчина в дешёвой белой маске и костюме моряка. Впрочем, он и был моряком. «Доброй ночи, мистер Керриган», — кивнула я, словно не было ничего более естественного, чем столкнувшаяся посреди карнавала суеты леди, служанка и рыжий моряк. И решила сразу брать быка за рога. «Кстати, если уж мы с вами встретились в приватной обстановке...» «Я бы хотела лично услышать подробности убийства Чендлера», произнесла я небрежно и взмахнула веером. «Должна же я знать, в конце концов, за какие грехи выгораживаю свою подругу Орлин перед лицом безжалостного правосудия. Вы ведь знаете, что подвели ее своим поступком едва ли не под суд». Это был выстрел наугад, блеф, импровизация. Но удар попал точно в цель. Мэй стала смертельно бледна и отступила на шаг назад в объятия Кэрригана, Я, незаметно обмахиваясь веером, оглянулась через плечо. Крысолов, разумеется, пошел за мной, но догадался остановиться в десяти шагах от нас, прислонившись к стене дома. «Леди, чем хотите, поклянусь, не думала я его убивать». Выдохнула, наконец, Мэй, крутя в руках полумаску из раскрашенной акварелью бумаги. «Само как-то вышло, не сомневаюсь». Повела я сложенным веером знак согласия. Тем не менее, я хотела бы услышать подробности. Разумеется, обвинять вас в убийстве никто не будет. Я уже приложила немалые усилия, чтобы расследование не состоялось. Связи, знаете ли. Впрочем, сперва расскажите мне, как вы умудрились украсть мой парик и деталь костюма бедняжки Мадлен. мы опустила взгляд. Да и воровать-то я не хотела. Так схватила сверху, что попалась. Мы с Шоном так размечтались, что на карнавал попадем, а у вас наряды прямо сверху лежали. Я взяла на один только вечер, чтобы мы на палубе потанцевали и повоображали, а потом вернуть не смогла. Как было собралась, я шагнула ближе к ней. «Интересно, значит, фрукты больному мистеру Керригану вы относили сами по своей воле? Не по указанию, Арлин?» Мэй вспыхнула. Арлин ничего не знала, клянусь. «Да и поколотили Шона из-за меня. Он же на меня тогда посмотрел, просто мы с Арлин рядом шли. А Чендлер, чтобы ему пусто было, навыдумывал всякое». Да ещё и Орлин тоже в голову вбил. Я только вздохнула. Просто классическая история любви. Служанка полублагородного происхождения, лихой моряк, наивная госпожа и злобный супруг, ревнующий никто и особе. Понятно. Однако вернёмся к злополучной ночи. Вы действительно в сундуке спрятались? А что же мне делать было? Передернула плечами Мэй, отвернувшись. Умирать-то не хочется, вот и полезла. А уж как эта свинья буянила, в жизни не забуду. Всю каюту разнес окаянный. Наверное, час всё вокруг крушил. А я там лежала, скрючившись, и всем святым молилась, чтобы он с дуру не поджёг каюту. Видно, услышали меня, потому что ближе к утру, как я заснула уже, сундук вдруг открылся сам по себе. Сам по себе? Не поверила я. И вы ничего не слышали? Ни скрип ключей, ни шаги. Мы и задумалась. Звон. Я слышала звон как будто медные монетки друг о друга ударяются. И дыхание, ну, какое-то глухое. Потом что-то пошуршало в замке, и вдруг крышка щёлкнула и вверх поехала. Ну, пока-то я выбралась, глаза протёрла, никого вокруг уж и не было. «И вы решили выбраться?» «Лин искать», — тихо ответила Мэй, комкая несчастную маску. «Я же за неё, дурочку, больше всего боюсь. Она одна пропадёт». Лежу в сундуке и думаю, «А вдруг её этот Боров поймал?» Вдруг она к вам не достучалась. В общем, я как выбралась, так хотела сразу бежать, а потом подумала, что если на Чендлера сама натолкнусь. Вот и напялила сверху первое, что в голову пришло, чтобы он меня не узнал. Парик и плащ. Разумно, согласилась я. Да ну их. мои бросила испорченную маску под ноги. Всё равно он меня узнал. Признаться на этом моменте рассказа, хоть я уже и знала, что Чендлер мёртв, мне стало не по себе. Дайте-ка попробую продолжить. Негромко произнесла я, бросая взгляд искоса на крысолова. Тот не двигался, наблюдая. «Вы встретили Чендлера около лестницы, разделяющей крыло, где располагалась ваша каюта, и крыло, где располагалась наша. Лоб в лоб с ним столкнулась. Даже голову наклонить не успела», — подтвердила мы. «До сих пор на лбу синяк. Ни в одном повезло. Чендлер был пьян, как моряк. Простишь, он миленький. В общем, пьян до полусмерти. Но селище у него прежнее осталось». Он как заорал что-то про воровок, про то, как он нас убьёт и кишки пареем развесит. Что кончилось у него доброта для нас. Запарик меня дёрнул, стащил его. Я в свою сторону тяну, он в свою. Не знаю, чем бы дело кончилось, да тут Шон подоспел. Мое мокло. Кэрриган прочистил горло. Эм, ну, мэм, это я его и убил. Чендлера того. Сказать по правде и того не хотел. А хотел пороже его гнусный съездить, хе-хе. За трость отплатить, да он дурень. У борта стоял. Он от меня шарахнулся, спиной на поручень налетел. А рост он был немалого. В общем, голова у него перевесила. И полетел он в море. Я Мэй в руки парик сунул, велел бежать, а сам сбегал за напарником. Сэм-то старина, вместо дежурства спал. Я его разбудил, и стали мы лодку спускать, на помощь звать. Да только все одно, когда Чендлера выловили, мертвый он уже был, мертвее некуда. Кэрриган стащил маску и уставился на меня честными глазами. Что теперь делать-то будете, леди? Я-то под суд с лёгкой душой пойду. Да как бы за собой Мэй не утянуть? Да уж, выбор передо мной стоял не из простых. Что делать? Вздохнула я и сложила веер. Ничего, пожалуй, расследования не будет. Чендлер погиб по случайности. Таков вердикт. Ваша тайна останется на вашей же совести. Но помните вот о чём. Когда-то очень давно Рольф Чендлер был хорошим мальчиком, который кормил всю свою семью. Мать, сестеры, и брата был им единственной опорой и защитой. Он испытал много горя, потерял почти всех близких. Один престарелый мерзавец женился на его последней, младшей, 14-летней сестре. Девочка через год повесилась. Чендлер отомстил мерзавцу и всем его родственникам. А через 20 с лишним лет женился на Орлине и был уже таким, каким вы его знали. Подумайте об этом на досуге мой. «И вы также, мистер Кэрриган. Доброй ночи». Я развернулась и направилась обратно к площади, где бушевала неукротимая стихия карнавала, но праздничное настроение исчезло. Красолов, словно почувствовав перемену, увёл меня гулять по тихим улицам и мостам почти до самого рассвета. В гостиницу мы вернулись вовремя и без особенных приключений. У этого хитреца нашли запасные ключи от чёрного хода, и в номер я попала без хлопот. Ключи напомнили мне кое о чём. «Признайтесь, сэр». Обратилась я к нему, уже распрощавшись было. «Ведь это вы были тем самым безбилетным пассажиром. И мы из сундука тоже выпустили вы?» Он рассмеялся. «Насчёт мы Отпираться не буду. Я ведь обещал за вашими подругами присмотреть. А что до безбилетных пассажиров?» В голосе его появились лукавые нотки. «Что вы, леди, я крысолов. А значит, я хожу дорогами сна и...» «И как, по-вашему, я метаю трости? Сильно, наверное, попал? Не так уж сильно». Он прикусил язык, но уже было поздно. Теперь смеялась уже я. На память о карнавале в Сирениссиме у меня осталась маска шута. Следующим утром мы завтракали вместе с Орлин, Мэй и Шварцами. Служанка вела себя так, словно ничего не случилось, и я следовала её примеру. Благо, миссис Шварц весьма охотно подхватила разговор о мисс Кэролайн Смит и научных конференциях свящему неудовольствию своего болезненного супруга. На десерт подали кофе. «Какой он странный», — изумилась Орлин. «Полосатый? Тут слои, верно?» «Верно», — улыбнулась я. «Этот кофе сделали по моему приказу. Он называется маскарадным или карнавальным и подаётся в высоких стаканах с петелькой. Немного напоминает жизнь, не так ли? Светлые полосы чередуются с тёмными, сладкие с горькими. Интересно» всплеснула руками миссис Шварц. «А что там на дне? На дне сгущённое молоко», — ответила я. «Знаете ли, некоторые находят его слишком сладким, но иногда хочется побаловать себя, верно?» Дамы и дети, разумеется, согласились. А джентльменов в лице мистера Шварца, по большому счёту, никто и не спрашивал.